Глава четвертая Мои пальцы пробежались по клавишам, я отыграл вступление. Повернулся к замерзшей около сцены девчонки. «Когда горят огнем витрины», — пропел я, — «на старых улицах Москвы» не Нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты. Мои пальцы ловко порхали по клавишам, не допускали ошибок. А вот пианино нещадно фальшивило. Оно будто сопротивлялось моим попыткам наиграть знакомую мелодию. Мой голос звучал уверенно, я пел без напряга, в удовольствии. Спросите у любого на Тверском бульваре. Заметил, что я с легкостью вытягивал ноты, голос не пускал петуха и не срывался. Я вспомнил о том, что обе мои жены всегда нахваливали мое пение, но я понимал, они мне льстили. Моё пение еще недавно годилось лишь для вечерних посиделок у камина. Сейчас я пел действительно здорово. «Кто лучше всех играет пресли на гитаре?» Заметил, что в зал вошли пионерки, наряженные в школьную форму. Они с удивлением смотрели на меня, улыбались, слушали мое пение. На это каждый ответит, каждый ответит. Я выдержал секундную паузу. Перевел взгляд с девчонки в первом ряду на замерзших у входа пионерок. «Конечно, Вася», — пропел я. «Вася, Вася, ну кто его не знает?» е yeah. е Пианино охотно откликалось на мои прикосновения к клавишам. И изначально планировал, что ограничусь лишь первым куплетом песни, но увидел зашедшего в актовый зал лёшу Черепанова. Взглянул на его удивленное лицо. «Пройдите в театр, современник!» — продолжил я. «На вечеринку в Дом кино...» Черепанов быстро добрался до первого ряда кресел. Он охмыльнулся, словно услышал шутку. «А это кто сидит с красивой дамой?» Я с легкостью перешел на баритон. «Ну, конечно, он!» Увидел, что в зале уже собралось семь человек. Все не улыбались, не спускали с меня глаз. Пианино слегка вибрировало, будто с нетерпением дожидалось продолжения песни. «Конечно, Вася!» — пропел я. «Вася!» «Вася Пеняев из Москвы». Финал композиции я отыграл не неоригинальный, импровизировал Получилось неплохо, даже мне понравилось. Подумал о том, что моя вторая жена от этой импровизации тоже была бы в восторге. Пианино умолкло. Мои руки замерли в воздухе над клавишами. Со стороны зрительного зала донеслись звуки аплодисментов. Одна из пионерок крикнула «Браво!» Я усмехнулся, потому что девчонка угадала название коллектива настоящего автора, исполненной мною песни. Я помахал публике рукой, изобразил символический поклон. Вновь опустил взгляд на черепа, чья голова замерла чуть выше уровня сцены. «Эмма, что не так у меня с голосом?» — сказал я. «По-моему, мой голос в полном порядке. И даже более чем в порядке». Превосходный лирический тенор. баритон тоже был неплох. Уже я-то в голосах разбираюсь. Я точно угодил не в прошлое, а в виртуальную реальность, потому что в том прошлом мой голос так и не восстановился. «Здорово поешь», — сказал Черепанов. «Спасибо», — ответил я. Посмотрел на свои пальцы, словно проверил, действительно ли их только пять на каждой руке. Краем глаз заметил, как Черепанов сощурился. «Иришка говорила, что ты голос потерял», — сообщил Алексей. «Потерял. Но сейчас то спел клёво». «Потерял, но снова нашёл», — ответил я. «Это точно», — сказал Черепанов. «Нашёл». Он кивнул головой и заявил. «Ты здорово поёшь, Василий, точно тебе говорю, как настоящий артист». Я такого пения вживую еще никогда не слышал. А спой еще что-нибудь. Какие то еще песни знаешь?» Я посмотрел на замерших у входа пионерок. Они будто бы позабыли, что вот-вот начнется урок. Увидел широко открытые глаза, стоявшие рядом с Черепановым старшеклассница. Перевел взгляд на Черепа. «Какая тема тебя интересует?» — спросил я. «Космос, конечно!» — воскликнул Алексей я на пару секунд задумался усмехнулся кивнул сообщил есть у меня песни на эту тему я повернулся к пианино с удовольствием наблюдал за тем как мои пальцы пробежались по клавишам они будто жили своей жизнью музыкальная композиция группы манго манга жила поначалу только в моем воображении теперь музыка зазвучала и в актовом зале сорок восьмой кировозаводской школы Я бросил взгляд на Черепанова и пропел. Один мой товарищ любил прыгнуть с вышки. Мелодию я узнал, пусть и заметил в ней фальшивые ноты. Но эти погрешности в звучании музыки меня сейчас совершенно не волновали, потому что меня гораздо больше волновало звучание моего нынешнего голоса. Голос звучал превосходно. Не тем ударился о воду, дурачок». Моя правая рука на мгновение замерла над клавишами. Я улыбнулся и спел. «Таких не берут в космонавты!» «Таких не берут в космонавты!» «Таких не берут в космонавты!» Видел, что Черепанов слушал меня, широко распахнув глаза. Заметил, что глуповато улыбались стоявшие около входа в актовый зал пионерки. Старшеклассница с прической каре нахмурила брови, закусила губу. Я перешел ко второму куплету. «Друг мой, товарищ, любитель рыбалки!» Подумал о том, что давно не получал такого удовольствия от собственного пения. Наверное, с детства, когда выступал на больших и малых сценах. Невольно вспомнил, как пел в государственном кремлевском дворце. Там мне рукоплескали так же охотно, как и в актовых залах школ. «Не тем ударился о воду, дурачок!» Я снова замер с поднятой рукой. Увидел Черепанов и, стоявшая рядом с ним, девица улыбались. «Таких не берут в космонавты! Таких не берут в космонавты! Таких не берут в космонавты!» Мне почудилось, что школьный звонок задребезжал прямо у меня над головой. Я прервал выступление, потому что заметил, Черепанов и его соседка по зрительному залу вздрогнули. Пионерки испуганно вскрикнули и устремились к выходу из зала. Старшеклассница разочарованно вздохнула, посмотрела мне в лицо, словно мысленно сделала его фото себе на память. Она развернулась и поспешила к двери, покачивая бедрами. Черепанов двинулся следом за ней, но замер. Вновь повернулся ко мне. Он будто бы с сожалением посмотрел на клавиши пианино, над которыми в воздухе замерли мои руки. «Это, Василий!» — сказал он. «Урок начался. Ты идешь?» «Колосуха не любит, когда опаздывают». Я прикрыл клавиши клапом. На секунду задумался, кивнул. «Уже иду», — сказал я. Мысленно произнес. «Эмма, жаль, что ты не слышала мое пение. Это было здорово. Можешь мне поверить, я в таких вещах разбираюсь». «Господин Шульц, я с удовольствием дам оценку вашему пению». «Как только вы загрузите аудиофайл в интернет?» «Знать бы, как это сделать», — ответил я. «Поразмышляю на досуге над этой проблемой». «Эмма, я понял, почему пошел сегодня вместе с Иришкой Лукиной в школу. Это сработала моя привычка делать все правильно, как принято, как положено. Она у меня появилась уже во время жизни в Германии». Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. По этой же причине я сейчас бегу в класс на урок. Я шел по опустевшему школьному коридору, рядом со мной шагал невысокий Черепанов. Он был примерно на 15-20 сантиметров ниже меня. Я видел, что Алексей спешил, явно переживал из-за опоздания. Но меня он не обгонял, шел со мной плечом к плечу, словно не желал заступать мне дорогу. «Хотя, казалось бы», — сказал я, — «зачем мне эта учеба в школе? Тем более в виртуальной реальности. Я же не в игру тут играю. Скорее всего, я сейчас нахожусь в коме. Лежу в Гейдельбергской клинике в отделении интенсивной терапии. Мое тело опутано проводами и подключено к медицинскому оборудованию. Ведь так?» «К моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует». «Напоминаю, господин Шульц, что я всего лишь...» «Стоп. Я помню, кто ты, Эмма. Ты просто голос из интернета. Сто раз уже это от тебя слышал. Не повторяй мне об этом постоянно. Ладно. Дай хоть воображу, что ты живой человек, мой друг. Иначе я сейчас стану сам с собой разговаривать. Если еще это не делаю. Ведь существует вероятность, что твой голос я просто вообразил». «Господин Шольц, мой голос вы слышите благодаря вживленному в вашу голову чипу?» какому чипу?» Я прикоснулся к своему затылку. Отметил, что мне не мешало бы подстричься. «Чип компании?» Начала была Эмма, но я ее прервал. «Стоп! Эмма, я помню про чип. Ты забыла, что мне прочли едва ли не трехчасовую лекцию по его происхождению, правилам эксплуатации и перспективам его использования перед установкой?» Я собственноручно подписал договор с его производителями и дал разрешение на операцию. Вот только сейчас я не чувствую этот чип в своей голове. Эмма, твой приятный голос никак не состыкуется с тем, что я вижу вокруг себя. Я сдержал улыбку, чтобы я не увидел черепанов. Теперь я уже не понимаю, что проще — признать окружающий меня мир лишь компьютерной имитацией или смириться с тем, что я сошел с ума потому что слышу в голове чужой голос, которого там просто не может быть. В 66-м году чипы для беспроводной связи мозга с компьютером еще не существовали, тем более с компьютером, который находится на отдалении в 60 лет от сегодняшнего дня. Мы подошли к двери класса. Черепанов нерешительно постучал по ней и заглянул в кабинет. Он тут же посторонился, пропуская в класс меня. Я тут же перешагнул через порог, почувствовал на себе взгляды десятиклассников. Посмотрела на меня и классная руководительница. Лидия Николаевна при моем появлении замолчала, чуть склонила на бок голову. «Пеняев, Черепанов, почему опаздываете?» — спросила учительница. Стоявший рядом со мной череп невнятно промычал, я не разобрал ни слова из его ответа. Не поняла его ответы и учительница немецкого языка, потому что она перевела вопросительный взгляд на меня. «Что случилось, Василий?» — спросила она. «Все в полном порядке, Лидия Николаевна», — ответил я. «Даже более чем в порядке. Сегодня прекрасный день. Вы замечательно выглядите. А Юрию Гагарину в этом году исполнится всего лишь 32 года». «При здесь Юрий Гагарин?» «Не при чем, Лидия Николаевна. «Не возражаете, если мы пройдем к своим местам?» «Ты прекрасно говоришь по-немецки, Василий», — сказала учительница. «Не знала, что у тебя такой приличный разговорный уровень знания языка. На прошлом уроке я этого не заметила». Только после этих ее слов я сообразил, что мы с учительницей обменивались фразами не на русском языке. Она заговорила при нашем появлении по-немецки, я тут же перешел на этот язык, сам того не заметив. Черепанов снова промычал фразу, состоявшую из слов непонятного наречия. Взглянул на меня виновато будто извинился за то, что не поддержал меня в общении с учительницей. «Василий, ты обучался языку вне школы?» спросила Лидия Николаевна. «Мои родители работают в Министерстве иностранных дел СССР», сообщил я. «Со дня на день поедут на работу в наше посольство в ГДР». «Со знанием немецкого языка у нас в семье все в полном порядке». «Это я вижу, Василий. Ты меня приятно удивил». Я заметил, что ученики 10 Б-класса переводили взгляды с моего лица на лицо учительницы немецкого языка. Сообразил, что они вряд ли понимали даже половину произнесенных нами фраз. «Черепанов, Пеняев, присаживайтесь». Лидия Николаевна указала рукой в направлении нашей парты. Череп либо понял ее слова, либо догадался об их смысле, заметив жест учительницы. Он поспешно направился к своему месту. Я тоже сделал два шага в том направлении. «Василий, раз уж ты прекрасно владеешь немецким языком», — сказал учительница, — «то почему у тебя возникли трудности с сочинением? Письменной речью ты владеешь не так свободно, как устный». Я замер на месте, будто классная руководительница придержала меня за плечо. Переспросил «Сочинение?». Заметил, что Лидия Николаевна иронично улыбнулась. И тут же отвлекся на голос Черепанова. «Ребята, смотрите!» — воскликнул уже добравшийся до своей парты Черепанов. «Там пожар! Смотрите, сарай горит!» Черепанов вскинул руку, направил указательный палец на окно. Десятиклассники синхронно повернули лица в сторону Черепанова. Взглянула на Алексея классная руководительница. Затем все, кто был сейчас в классе, посмотрели в том направлении, куда показывал палец Черепанова. «Там пожар! Горит! Обалдеть! Мамочки!» «Эмма, я помню этот случай». Ученики десятого Б-класса вскочили со своих мест и ринулись к окнам дошла к окну и Лидия Николаевна. За своими партами остались лишь две девчонки. Они будто не сообразили, что происходило. Я развернулся и выбежал в коридор. Отметил на бегу в школьном коридоре тихо. Порадовался, что на пути мне не встретились пионеры, дружно изображавшие во время перемен броуновское движение. До висевшего на стене около дверей туалетов пожарного стенда я домчался за считанные секунды. Стенд задрожал и загудел, когда я сорвал с него тяжеленный лом. Загудело ведро, постучало доски багор. Я вцепился в лом, как в эстафетную палочку. Услышал грозный крик дежурившей в вестибюле пожилой технички. Устремился в обратном направлении. На мое возвращение в класс поначалу никто не обратил внимания. Школьники толпились около окон. Они тыкали пальцами в стекла, обменивались громкими репликами. Смотрела на улицу и учительница, она была неподвижна, словно окаменела. «Вэг вам рявкнул я. Рванул к окну, что находилось рядом с первой и второй партой. Тут же выдал перевод своих слов. «Отойдите от окна!» Фразу по-русски я выкрикнул в уши стоявших около окна девиц. Школьницы взвизгнули и пугливо отпрянули в стороны, врезались спинами в одноклассников. Они широко распахнули глаза от изумления и испуга при виде лома в моих руках. Я потратил три секунды на то, чтобы открыть четыре шпингалета, схватил окно за ручку и резко распахнул створку. Услышал дребезжание стекол, звук рвущейся бумаги. Увидел, как из щелей между стеной и оконной рамой посыпалась вата. В помещении через распахнутое окно хлынул с улицы пропитанный запахом дыма морозный воздух. «Пеняев!» — прозвучал справа от меня голос классной руководительницы. «Что ты делаешь?» — кричала она по-русски. Я не повернул на звук голову. Взглянул на столб дыма, поднимавшийся над серым деревянным сараем, который стоял в двух десятках метров от школы. Проснул наружу лом, залез на оконную раму. та застонала под весом моего тела. Прыгнул в сугроб. Услышал за спиной гул восторженных голосов. «Василий!» — крикнула мне вслед учительница. «Ты куда?» Голос Лидии Николаевны прозвучал у меня за спиной. Я брел в направлении дымившегося сарая, утопая по колени в снегу и с трудом переставляя ноги. Я не использовал лом в качестве опорной трости, держал его двумя руками, прижимал к груди. Запах гари становился все сильнее. Порывы ледяного ветра метали мне в лицо колючие снежинки, заталкивали их за воротник рубашки. По моей спине пробежалась волна холода. Ботинки наполнились снегом, носки пропитались влагой. Я выбрался на дорогу, потопал ногами, стряхнул с них снег. Почувствовал, что мои щиколотки онемели, в них будто бы вкололи наркоз. Мурашки пробежались по позвоночнику и по ногам. От мокрых ботинок они стремительно взобрались до самых ягодиц. «Счастье!» — пробормотал я. Склонил вперед голову и ринулся к воротам дымящегося сарая. Издали услышал треск, будто бы трещали дрова в печи. Заметил, сквозь бесчисленные щели с сарая валит дым, темный и вонючий, словно в сарай горелый плавилась пластмасса. Я разглядел висевший на створках ворот сарая навесной замок, тот самый замок, который рассчитывал там увидеть. Я сжал в руках лом, почувствовал, что тот стал холодным. Он будто превратился в лед, едва ли не обжигал мне пальцы. «Дерьмо!» — произнес я теперь уже по-русски. Заметил, что дужки замков блестели, не от льда, а от влаги. Это растаял еще недавно лежавший на них снег. Я подбежал к воротам. Рядом с ними стало заметно теплее. Вдохнул пропитанный дымом воздух, тут же закашлял. Размазал рукой по лицу выступившие на глазах слезы. Задержал дыхание, стиснул зубы. Потратил ровно три секунды на борьбу с замком. Грубая сила и лом не подвели. Замок упал на утоптанный снег около ворот сарая. Я отбросил в сторону, теперь уже ненужный лом. Он пробил сугроб и звякнул то ли об асфальт, то ли опрятавшийся под снегом камень. Я зажмурил глаза и потянул на себя деревянные створки. Почувствовал, как в лицо мне дохнуло жаром. Заслонил рукой лицо от клубов темно-серого дыма. Сквозь растопыренные пальцы заглянул в сарай. Теперь я увидел не только дым, но и языки пламени. Они плясали справа от меня на прижатых друг к другу деревянных стеллажах. В левой части сарая я огня не заметил, но я вообще-то мало что рассмотрел, потому что внутри сарая все утопало в густом дыму. Я увидел там лишь окутанные дымом очертания предметов, да и то только тех, что стояли вблизи от входа. «Шайз!» — выдохнул я. Шагнул в сарай и прокричал. «Пацан, ты где?»